Глава 18. 18 февраля. Таус. Институт. Возвращаться домой я пока не стал. Решил дождаться, когда очнётся Дже. Нам, конечно, можно было бы поговорить и с одним из выживших его бойцов, но когда мы с туманом сунулись в наш лазарет, то нас чуть живьем не съела здоровущая бабка, стоящая там на стрёме и никого не пускавшая. На все наши уговоры, что нам нужно поговорить с главврачом, который осматривал охотников, и желательно с одним из охотников, Она отвечала «Ждите, врач сам выйдет, сейчас он на операции». Да и лучше с Джер разговаривать, чем с одним из охотников. У командира всегда по определению больше информации. Мельком видели нашего дока. Тот только отмахнулся и нырнул в лазарет, а там снова эта бабка, но не стрелять же в нее. Вот мы и пошли с туманом в комнату отдыха, листали газетки, пили кофе, разговаривали ни о чем. На часах почти восемь утра, и пока тихо. Короче, сидим, ждем. И тут дверь распахнулась. И к нам в комнату ввалилась моя личка, в полном составе. Грачи-мушкетёры, увешанные оружием с ног до головы. Мушкетеры я имею в виду. Честно, я аж обалдел от такого количества пацанов. Вот они, млядь! Едва сдержался, чтобы не выругаться слива. «Ты чё, не мог нас разбудить?» Наехал он на меня. «Разбудишь вас, — буркнул я, — особенно тебя. Да и времени не было. У нас одиннадцать минут до открытия было. Казак меня так прокатил, что у меня ноги до сих пор трясутся. Так тебе и надо». неожиданно заявил Слива, протягивая руку Туману. «Я нашу поездку по Плата до сих пор вспоминаю, и мне тоже было пипец как страшно». «Вы где столько оружия взяли?» — обалдело спросил Туман, когда рассмотрел мушкетёров. Адуван уже поправился и вновь влился в ряды своих друзей-отморозков. Ну, в хорошем смысле этого слова. Тут и я их рассмотрел. Если моя личка в разгрузках и с автоматами, кроме нямы, он с пулеметом, то эта пятерка как на войну собралась». У каждого по калашу, по помпе, по РПГ за спиной. У мамули и котлеты еще по бензопиле. По два ножа, а может и больше. Пистолеты по бокам, гранаты вон болтаются. У одувана и паштета по сумки, И, думаю, там взрывчатка, увешаны патронами, как матросы в Великую Отечественную. У паря сразу два шести зарядных гранатомета на шее болтаются. И они еще рожу успели себе тактической краской смазать. Ну, команда, блядь, Эти хоть сейчас в бой, и не факт, что гоны их завалят. Командир! Вытянулся по стойке смирно Паштет. «Мы получили сигнал». «От кого?» — перебил его туман. Паштет скосил глаза на сливу. «Ясно», — вздохнул Валерка, а я начал улыбаться. «Дальше?» «Он сказал, что шеф умчался в институт с утра пораньше», — продолжил Паштет. «Что поступил какой-то сигнал на эвакуацию. Мы сразу поняли, что это охотники». «Странно, его никто не перебивает». «Тебя Светка разбудила?» — спросил я у сливы. «Да, от тебя же звонка нет», — передразнил он меня. «Ты хоть позвони ей». Млять, достаю свой телефон. Восемь пропущенных. Мля, она убьет меня. Как же я так не слышал-то?» «Ну, мы вооружились и сюда приехали», — закончил паштет. оружие где столько взяли?» — снова удивленно спросил Туман. Молчат все стоят. «Только не говорите мне, что оно у вас дома хранится», — прищурился Туман. «Хорошо, не скажем». Сдал всех упырь. У него за спиной торчал РПГ и аж три выстрела к нему. И это помимо того, что на нем впереди висит. Как он, блядь, вообще столько оружия на себе упер? Пацаны тихонько хихикнули. Вот же, млять! Озабоченно почесал затылок туман. Когда вы его только туда натаскать успели! Можно подумать, у нас тут оружие достать сложно, усмехнулся я, особенно этим. Мушкетером мы уже давно вывели каждому по квартире, по однокомнатной. Вот они там и свили себе, так сказать, по гнезду. Так что случилось-то? садясь в кресло рядом со мной, спросил Грач. А то орут все как сумасшедшие. Что ты с утра в институт свалил? «Мы все спим, эти вооруженные до зубов копытом бьют!» — кивок на мушкетеров. «Чуть дверь мне в квартиру не вынесли, жена с дочкой с перепугу за оружие схватились». За пять минут мы рассказали ребятам про охотников и их тачки. «Вломили им все гоны», — выслушав нас, произнёс кирпич. «Ага», — кивнул я. «Ну и чё, сами туда едем?» — спросил Клёпа. «Да, шеф, поехали туда, замочим всех гонов!» — как один заголосили мушкетеры. «Да хватит вам галдеть!» — лениво отмахнулся от них туман. Мы уже сами поняли, что нам туда придется ехать. Я уже дал команду на подготовку шестиколесного Белаза. Винт и Казак этим занимаются. Тут дверь снова открылась, и в комнату, которая как-то резко снова стала маленькой, буквально ворвались Рыжий, оба Васька, Риф, Иван, который нечаянно прижал к стене у паря, и Апрель. Сзади прыгали в атари и Полукет. Вон их бошки мелькают, им тут уже места не хватило. — Меня пустите! — это, кажется, Митя орёт. — Без меня махаться собрались! — сходу наехал на нас Апрель. Сидят тут планы захвата белых разрабатывать. «Саня, мы же договаривались. Как какая заварушка, я с вами. Мне этот завод уже вот тут!» Он провел рукой себе по горлу. «Чё не позвонил?» Короче, они все стали на нас наезжать, что мы их не позвали. А я охренел еще раз. «Да хватит галдеть-то, пацаны!» Смеясь от этих наездов, сказал я. «Мы пока никуда не едем. Что случилось-то?» Спросил Иван, как обычно, в своей манере, бесцеремонно отбирая у бутерброд и стакан с кофе. Откуда Слива все это взял, я так и не видел. «Когда же ты наешься-то?» — вздохнул Слива, смиряясь со своей участью. «У меня растущий организм», — ответил человек-гора Сливи. «Рассказывайте, ёпт!» «Вот сейчас сидим, ждем, когда Дже придет в себя и все нам расскажет», — сказал я. После рассказа обо всем произошедшем в третий раз, туман изредка поддакивал. «Ясно все, резюмировал Иван и неожиданно добавил. «Пошли пожрём, что ли, пацаны!» Пусть эти тут сами план разрабатывают, — кивок на меня и тумана. А то тоже мне война, нападение, шуму-то, шуму! -то, шуму Продолжил он бубнить, выходя из комнаты. Лежал, спал, никого не трогал. Короче, позовете, если что, мы в столовке. Мушкетеры, оружие своё сложите куда-нибудь, но пугаете всех. — Там сейчас кашку вкусную дают, — услышали мы голос мамули. — И булочки, — это одуван, — мы уже узнали. Поджимлять все не успели. Снова мы с туманом остались в комнате вдвоем. Она сразу как-то больше стала, и дышать стала свободнее. «Ни здрасте, ни спасибо, ни до свидания!» — улыбнулся Туман. «Ввалились, как какие-то гопари, все узнали и свалили жрать». «Зато готовы ехать драться!» — засмеялся я. «Никто заднюю не включил. Ты бы чайки позвонил, всю ночь тут поди сидишь». «Блядь, точно!» — Туман, как и я, минуту назад схватился за телефон. «А ты, Светки, пока они сами сюда не приехали! Хрен отмажемся от баб своих!» Сидим с Туманом дальше, листаем газетки и пьем кофе. Сквозь закрытую дверь слышно, как там по коридору ходят люди. Но к нам больше никто не ломился. Тут у меня зазвонил сотовый, входящий от моего секретаря Оксаны. Такой рань. Да, Оксана. Доброе утро, Александр. Тут вас Картов Дмитрий Владимирович спрашивает. Щелк. Мое сердечко забилось сильнее. Это же директор базы в мире динозавров. Неужели? Соединяй. Туман тут же навострел уши. Я положил телефон на журнальный столик и включил громкую связь. «Доброе утро, Дмитрий Владимирович!» «И вам не хворать, Александр!» Услышали мы на той стороне знакомый голос. «Вокруг да около ходить не буду. Сегодня ночью на одну из лесопилок опять напали эти «гоны». Решил вам позвонить, об этом сказать. Вы, вроде как, курируете этот вопрос?» «Вот же засранец!» «Типа, давай быстрее решай проблему, а то сидите и ничего не делайте». Но я сдержался. Зато у меня пульс после этих его слов сразу подскочил, и сердце стало биться еще быстрее». Тума наш на пол сплюнула до и злости. «Отбились, четверо их было», — продолжал директор. «Это вам так, для информации. Хорошо, что охрану увеличили. И она была более внимательной, чем обычно. В тепловизор их засекли и вмазали из зениток. Как там у вас успехи с вашими охотниками?» «Вернулись они пару часов назад», — не стал скрывать я. «Из тридцати бойцов восемь. Остальные погибли. Сейчас ждем, когда после операции в себя придет их командир, чтобы с ним поговорить». «Ох, ёбт! Какие планы? Со зверями надо заканчивать». «Знаем. Работаем над этим. Увеличьте еще охрану на всех объектах и с туристами аккуратней». «Знаю», — усмехнулся он. «Уже отдал команду. Моя помощь нужна?» «Нет, спасибо. Мы сами». «Надеюсь, вы решите этот вопрос как можно быстрее. Работаем над этим», — ответил я, начиная внутренне закипать. «По вашему мнению, как долго вы будете решать этот вопрос?» «Вот сейчас мне прям послать его захотелось, но сдержался». «Мы работаем над этим», — повторил я по слогам. «Как решим, вы об этом узнаете первым». «Всего доброго, Александр». «До свидания». И я с силой нажал кнопку отбоя. «Козёл», — резюмировал Туман. «Решите». Отдал он команду. «Как долго решать будете?» «Давай его, блядь, с собой возьмем. «Он не поедет, Валер», — вздохнул я. «Он мужик нормальный и защищает свои интересы». Его поставили следить за базой. Он за ней следит и отстаивает интересы всех этих бизнесменов. А бегать и лезть в самую жопу — это наша прерогатива». Но ну так пусть ждет тогда», — Туман стукнул кулаком по столу. «Я ему сказал закрыть мир динозавров». Он открыл. «Вот пусть теперь и увеличивает там охрану, как хочет, и следит за безопасностью. Можно подумать, это мы туда этих гонов пустили. И как только эти падлы между мирами ходят? Даже никак. Как они выходят так четко к местам скопления людей». «Без понятия», — пожал я плечами. «Думаю, там все сейчас на ушах стоят. Он вроде не дурак, с туристами сейчас точно притормозит. А вот с бизнесменами у него не получится, они его наизнанку вывернут. У них каждый день простое — это деньги. Поэтому он мне и звонит. Ему же надо что-то им сказать». «Туман, Александр, прием, зашипела лежащая на столе рация Тумана. «Я как раз на часы смотрел. Ровно половина девятого утра». Своим женщинам мы уже позвонили, выслушали от них о себе много нового, но вроде обе тут же успокоились. На связи. Тут же, схватив рацию, ответил Туман. В лазарет оба быстро, Джей пришел в себя. Это был наш док. Только он так позволял себе с нами разговаривать. Эта бабка на входе — пробничек кинг Уже сама открыла нам дверь и пропустила дальше. «У вас девять минут», — бесцеремонно предупредил нас док. «Все остальные спят. Даже не думайте их беспокоить. Этот же сам попросил вас позвать. «Спасибо, док». «Что с ним?» — просил я. «На груди царапина, на башке рассечения, зашили. Жить будет, просто крови много потерял. Но это все решаемо, кровь есть вольем. В целом он легко отделался, я так понимаю, и их там всех рвали». Мы кивнули. Он нас провел в палату, вон Дже лежит. Рядом, как обычно, на стойке пищит парочка приборов. Его уже переодели, перевязали по лицу, видно, какой он бледный. Также вижу капельницу, трубка воткнута Дже в вену. «У вас девять минут». снова сказал нам док, и выйдя из палаты утащил с собой медсестру, которая что-то там делала. «И не забудьте меня с собой позвать! Вы же сто процентов куда-то опять поедете!» «Само собой!» — кивнул я. «Ты как?» — спросил туман, присаживаясь рядом с Дже на стул. Я сел на другой. «Если честно, бывало и лучше!» — тот улыбнулся. «Грудь болит, и башка чешется!» Мы увидели свежие бинты. «Док сказал, что ты легко отделался!» — хмыкнул я. «На груди царапина, на голове рассечение. Тебе его зашили!» «Да, я еле успел вернуться от когтей, а головой об угол броневика ударился. Ваши обвесы помогли. Зацепило частично, когтями сорвался с меня броник». «Рассказывай все, резко сказал Туман. «Теперь мы туда собрались ехать. Надо закрыть вопрос с гонами и лот. У нас десять минут, сам слышал. Потом док тебя обязательно вырубит. А эта сестричка будет за тобой ухаживать, слюни тебе вытирать и задницу». «Круто», — снова усмехнулся Дже. но «Ну, значит, слушайте». Он мгновенно стал серьезным. Выехали из ворот, сразу попытались привязаться к местности, ничего не получилось. Видимости практически нет, поехали прямо. «Что вокруг?» — спросил Туман. «Скалы, большие и маленькие, где-то голые, где-то частично есть зелень. Живности нет, я сам в тепловизор по сторонам смотрел. Ни одного зверька, никого, как вымерли все. Под колесами твердая порода камешки, такое ощущение, что мы ехали по одной большой скале. Километров через пятьдесят уперлись в огромные скалы». Пока их обижали, потеряли еще несколько часов. Но вроде нашли проезд. «Размеры, куда двигаться?» — по-деловому спросил Туман. «От точки открытия прямо на север-запад, 45-50 километров. Дальше резко налево. Через три километра проезд между скал. Широкий, места очень много. Дальше выехали в долину. Она же и на карте была. Только, как таковой, долины там уже не было. На карте она была зеленой, а сейчас деревьев не было». «А что было?» «Вода!» — усмехнулся Дже. «Вода?» «Да, вся долина залита водой. Как будто ледник какой растаял и всю ее залил. Мы остановились у кромки воды. Воды сантиметров пятнадцать-двадцать. Дно тоже из скальной породы. Крепкое и твердое. ила грязи, ничего этого нет. Да, и чистая вода более-менее. Дно видно хорошо. Поехали по воде. В одном месте один бронетранспортер застрял, хоть я и приказал ехать строго друг за другом. Вытащили, вымокли. Дождь еще пошел, вокруг также никого. По плато еще километров десять, прямо. Оно очень большое. Увидели скалу в форме арки, на карте она есть. Доехали до этой скалы, я приказал пока светло залезть на нее и рассмотреть, что там дальше. Всю дорогу в напряжении, млядь, каждую секунду ждали, что на нас гоны нападут, но их не было. И, поторопили мы его, дальше, дальше в паре километров, гора огромная, и вот в ней их гнездо. чего так решили?» — тут же спросил Туман. «Гоны по ней бегали, и вбегали, и выбегали из множества ходов. Мы в оптику видели. И лот там тоже были. Мы видели, как некоторые гоны тащили в зубах трупы людей и животных». «Трупы-то людей откуда?» — обалдело спросил я. «Без понятия», — ответил же. «Может, еще в какой мир шастают? У вас нападений были еще?» «Да, сегодня ночь», — ответил я. «В мире динозавров. Мне директор базы звонил, но там отбились, гонов всего четверо было». Их всех из крупнокалиберных пулеметов положили. Четверо это мало, мыкнул Дже. Их там десятки. И если навалятся все вместе, никакие пулеметы и взрывчатка не помогут. Они всех убьют. А в горе у них точно гнездо, жилище их. Не зря они туда трупы таскают. Видимо, для малышей, и эта гора очень большая. Хрен мы ее тогда взорвем, со злостью сказал туман. Да, подтвердил Дже, ее только изнутри взрывать. — Вы охренели? Обалдел я. Лезть внутрь горы полный гонов! «Вы совсем психи?» «Подождите, Александр», — попросил Дже. «Пока мы ехали на ключ, который был у профессора, кто-то наступил. Он его уронил на пол, и он треснул, и внутри него оказался маленький кристалл». «Чего?» «Да-да, кристалл красного цвета», — ошарашил нас Дже. Профессор сделал предположение, что этот кристалл каким-то образом заряжается. И как раз этого заряда хватает на несколько открытий ворот. И, скорее всего, именно так лот и открывают ворота в другие миры. «С чего он решил-то?» — еще больше удивившись, спросил я. «Это его теория. Он сказал, что таких кристаллов никогда не видел. Но кристалл не зря был в ключе». Эти его слова я четко запомнил. Жаль, он погиб, много интересного мог сказать. Его гон у меня на глазах на две части разорвал. Он его просто разрезал, махнул лапой, и все. Две половинки тела в разные стороны разлетелись. «Да уж». «Только не говорите мне, что зарядка внутри этой горы!» Еще больше охренев произнес я и аж дернулся от своего предположения. Оба посмотрели на меня и кивнули. «Да ну нах! Это все теории, предположений! А как туда проникнуть, чтоб вас не сожрали, он не сказал?» Он предположил, спокойно ответил Дже. Обмазаться фекалиями гонов. «Охренеть! Я выргался! Мазаться их говном?» «Да!» — серьезно ответил Дже. «Их нужно будет оттуда всех выманить!» — хмыкнул Туман. «Выманите кому-то лезть внутрь горы, искать эту зарядку или чего там, минировать и взрывать». «Да как ее там искать-то, млядь?» молять? закипел я. «С чего профессор вообще решил, что этот кристалл, как какая-то батарейка, заряжается?» «Ваш прибор показал», — ошарашил нас Дже. «Чего?» «Тут уж мы с туманом точно охренели». «Который ваш Гера дал для поиска энергии», — пояснил Дже. «Профессор поднес кристалл к нему, и он показал нам какие-то отклонения, то есть он на него реагирует». Прибор показал, что в кристалле есть энергия. Мало, но есть. Лот много. Значит, у каждого есть ключ с кристаллом. Значит, зарядка должна быть мощной. Если прибор реагирует на один кристалл, то тем более среагирует на зарядку для всех кристаллов внутри горы. «Ах ты ж, вздохнул я. «Так что, думаю, профессор был прав насчет зарядки. Вы же используете энергию для открытия ворот». «Ну да». «Вот это вот так же», — кивнул Джек. «Ключ без кристалла — это просто деревяшка». «Ну а дальше-то что было?» спросил Туман. «Встали лагерем под этой скалой, и ночью они на вас напали, так?» «Да, под утро, часа в четыре утра. Кстати, у них там в это время более-менее светло. Как в Питере, белые ночи», — автоматически сказал я. «Где? Продолжай, не отвлекайся». Же закрыл глаза, снова переживая тот бой, помолчал несколько секунд, открыл их и продолжил. Их было много. Очень. Они из всех щелей на нас прыгали, махали своими когтями, как сумасшедшие. Одна из тварей запрыгнула в открытый люк бронетранспортера и начала там всех убивать. Ребята сначала стреляли, а потом кто-то взорвал гранату. Пипец. Я хорошо видел, как они рвут пацанов. От них убежать невозможно. Кто в это время был в бронетранспортерах, выжили, успели люки закрыть, отстреливались во всех направлениях, но эти гоны сразу кусают ствол пулемета. Мы с туманом синхронно кивнули, видели уже такое. Тем, кто уцелел, я отдал команду отходить, так как понимал, что нас мало осталось, А этих гонов вокруг полно. Не отбились бы мы от них». «Правильно сделал», — поддержал его туман. «Мы в два бронетранспортера и хода оттуда до точки эвакуации. По дороге, когда туда ехали, так и не нашли энергию для ворот. И было понятно, что нужно возвращаться на место, откуда мы вышли. А там двадцать минут продержаться. Гоны нас преследовали почти всю дорогу. Даже по воде?» — удивился я. «Да там же не глубоко, лапы у них длинные, и холода они, походу, не боятся». «Когда выехали на плато, мы видели, сколько их!» «Они на нас со всех сторон пёрли. Такое ощущение, что специально нас к этой скале арки пропустили, а потом напали». «Вполне может быть и такое», — хмыкнул туман. «Да, на плато с ними попроще. Они в воде стреляй стреляй, но тут сломался второй бронетранспортер, а там раненый. мы это на первом ехали, развернулись и за ними. Боец, который выбрался накинуть прицепное на нашу машину, сделать это успел». Но вот спрятаться назад нет, его прямо около нее порвали. В общем, они как муравьи. Облепили обе машины, но вскрыть так и не смогли. Мы еле двигались с ними, но движка в первом бронетранспортере хватило. Встали бы там все, никто бы не уцелел. Они бы рано или поздно вскрыли машины. Вот откуда на тачках столько царапок. Теперь понятно. Выехали с плато, и они резко спрыгнули с машин и оставили нас в покое. Вокруг только бегали, мы видели их в смотровые щели больницы. бойницы. «Скорее всего, ждали, когда мы остановимся. Скорее всего, снова кивнули мы. И они нас все эти пятьдесят километров до точки преследовали. Мы все боялись, что мотор сдохнет». «Он перед самыми воротами сдох», — усмехнулся я. «Мы лебедкой ваши броневики затаскивали». «Дальше нажали кнопку эвакуации и стали ждать», — продолжил Дже. «А за это время они исчезли». «Как это?» — обалдел я. «Да вот так разбежались. Сами же видели, что на нас никто не напал, когда вы ворот открыли и нас затаскивали». «Лот», — хмыкнул Туман, — «скорее всего, он им дал команду отойти. лот сто процентов понимал, что сейчас откроются ворота, а там нас полным-полно, и отпор может быть сокрушительным, или они просто устали». «Может быть», — согласился Дже. «Только как он так быстро передвигается на своих двоих?» — спросил я. «У Гонов четыре лапы, а у него две ноги, а за вами они под пятьдесят-шестьдесят километров, получается, отмахали». «Верхом на них», — усмехнулся Дже. «Мы видели». «Вот же, блядь!» «Это, мужики!» Помолчав несколько секунд, вновь произнес Дже. «Вы когда туда снова? И на чем? «Есть у нас машина большая», — вздохнул я. «Даже две. Вот на дно и поедем. Ее вскрыть невозможно, вообще никак. Никаких когтей-гонов не хватит. Может, завтра, может, послезавтра. Как подготовимся?» «Я с вами», — уверенно заявил Дже. «Ты обалдел!» — удивился я. «Тебе постельный режим нужен?» «Я с вами!» — упорно повторил он. «Со мной все в порядке». Он даже приподнялся на кровати. «На груди царапина, голова зашита, руки-ноги целы. У вас наверняка есть какие-нибудь таблетки или уколы. Пусть ваш док меня обколет, и я с вами. Мне надо отомстить за ребят». «Нам ты тоже хочешь за своих ребят отомстить?» — посмотрев ему в глаза, спросил Туман. «Хотел», — не отводя взгляда, — ответил он. Но потом передумал. «Там был бой. Вы выживали, защищались, потом мстили. А эти твари убивают мой народ. Вы прекрасно знаете, сколько поколений от них пострадало». Все те пацаны, которые остались там, пошли добровольцами. Они знали, на что идут, и почти все погибли. Никто не струсил, никто не убежал, все дрались. И те двое, которые не ранены, тоже пойдут. Бойцы вам не помешают. У нас хватает бойцов. Туман. О, он первый раз его по имени назвал. У тебя, друзья, гибли? Не в бою, а от лапы и когтей зверей. Разумных зверей. Так, все. В палату ворвался док, позади него, как обычно, из-за его плеча выглядывала медсестра. «Валите отсюда! Он с нами едет?» «Ты-то, с чего так решил?» — обалдело спросил туман, а я только усмехнулся. «Ты за дебила меня не держи!» — спокойно ответил док, подойдя к пищащим приборам и чего-то там рассматривая. «А то я вашу братью не знаю. Рвется, наверное, гоном отомстить!» «Ага. Так едет или нет?» — переспросил док. «И те двое, которые целы?» — он кивнул головой в бок. Джеу уставился на тумана. «Двигаться он сможет?» — спросил туман. «Я ему нянькой не нанимался». «Сможет», — усмехнулся док. Обкалю, таблеток дам, сможет. Я же вам сразу сказал, у него ничего страшного. Мазь из слизняков хорошо все заживляет». «Завтра край, послезавтра выступаем», — буркнул туман. «Будьте готовы. Говорю сразу, команда грача и мои выполняйте беспрекословно. Рыпнитесь в нашу сторону, мы вас наизнанку вывернем живьем». «Поверь, мы это очень хорошо умеем делать. Помни, я вам не доверяю. И что такое отомстить, я знаю». Сказав все это, он резко развернулся и вышел из палаты. «Вомоля!» — только смог прошептать я. «Вы его лучше не злите». Спокойно сказал док проверяя капельницу». «Да я уж понял», — серьезно ответил Джей, посмотрел на меня. «У вас не будет с нами проблем. Даю слово». «Поправляйся», — ответил я и также вышел из палаты.